Не помню, чтобы я в юности жаловался на жизнь. Люди, среди которых я начал жить, очень любили жаловаться, но заметив, что они это делают из хитрости для того, чтобы скрыть в жалобах свое нежелание помочь друг другу, я старался не подражать им. Затем я довольно скоро убедился, что больше всего любят жаловаться люди, не способные к сопротивлению, не умеющие или не желающие работать, и вообще люди со вкусом к легкой жизни за счет ближних. Страх перед жизнью был хорошо испытан мною. Теперь я называю этот страх страхом слепого. Живя, как об этом рассказано мною, в обстановке весьма тяжелой, я с детства видел бессмысленную жестокость и непонятную мне вражду людей, был поражен тяжестью труда одних и животным благополучием других. Рано понял, что чем ближе к Богу считают себя люди религиозные, чем дальше они от тех, кто работает на них, тем более беспощадная их требовательность к рабочим людям. Вообще видел всякой мерзости житейской гораздо больше, чем ее видите вы. Кроме того, я ее видел в формах более отвратительных, потому что перед вами болтается мещанин, испуганный революцией и уже не очень уверенный в своем праве быть таким, каков он есть по природе своей. А я видел мещанство совершенно уверенным, что оно живет хорошо и что это его хорошая, спокойненькая жизнь, установилась прочно. Навсегда. В ту пору я уже читал переводы иностранных романов, среди которых мне попадались и книги таких великолепных писателей, как Диккенс и Бальзак, а также исторические романы Энсворта, Бульвер-Летона, Дюма. Эти книги рассказывали мне о людях сильной воли, резко очерченного характера, о людях, которые живут иными радостями, страдают иначе, враждуют из-за несогласий крупных. А вокруг меня мелкие людишки жадничали, завидовали, озлоблялись, дрались и судились из-за того, что сын соседа перебил камнем ногу курицы или разбил стекло в окне, из-за того, что пригорел пирог, переварилось мясо в овощах, скисло молоко. Они могли целыми часами сокрушаться о том, что лавочник накинул еще копейку на фунт сахара, а торговец мануфактурой – на сица. Маленькие несчастья соседей вызывали у них искреннюю радость. Они прятали ее за фальшивым сочувствием. Я хорошо видел, что именно копейка служит солнцем в небесах мещанства и что это она зажигает в людях мелкую и грязную вражду. Горшки, самовары, морковь, курицы, блины, обедни, именины, похороны, сытость до ушей и выпивка до свинства, дорвоты Вот что было содержанием жизни людей, среди которых я начал жить. Эта отвратительная жизнь вызвала у меня ту снотворную, притупляющую скуку, то желание озорничать, чтобы разбудить себя. Вероятно, такой же скуки недавно писал мне один из моих корреспондентов, человек девятнадцати лет. Всем своим трепетом ненавижу эту скуку с примусами, сплетнями, собачьим визгом. И вот иногда эта скука взрывалась бешеным озорством. Ночью, влезая на крышу, я затыкал печные трубы тряпками и мусором, подбрасывал кипевшую щи соль, вдувал из бумажной трубки пыль в механизм стенных часов. Вообще дело много такого, что называется хулиганством. Дело это потому, что, желая почувствовать себя живым человеком, я не знал, не находил иных способов убедиться в этом. Казалось, что я заблудился в лесу, в густом буреломе, перепутанном цепким кустарником в перегное, куда нога уходит по колено. Помню такой случай. Улицы, на которой я жил, водили арестантов из тюрьмы на пароход, который по Волге и Каме отвозил их в Сибирь. Эти серые люди всегда вызывали у меня странное тяготение к ним. Может быть, я завидовал тому, что вот они под конвоем, а некоторые в кандалах, но все-таки идут куда-то, тогда как я должен жить точно одинокая крыса в подвале, в грязной кухне с кирпичным полом. Однажды шла большая партия, побрякивая кандалами. Шагали каторжники. Крайними к панели шли двое скованных по руке и по ноге. Один из них большой, черноборотый, с лошадиными глазами, с глубоким красным шрамом на лбу, с изуродованным ухом. Был страшен. Разглядывая его, я пошел по панели, а он вдруг весело и громко крикнул мне, «Ай да, парнишка, прогуляйся с нами!» Он этими словами как будто за руку взял меня. Я тотчас подбежал к нему, конвойный обругав меня оттолкнул. А если бы не оттолкнул, я пошел бы как во сне за этим страшным человеком. Пошел бы именно потому, что он необыкновенен. Не похож на людей, которых я знал. Пусть он страшен и в кандалах, только бы уйти в другую жизнь. Я долго помнил этого человека и веселый добрый голос его. С его фигурой у меня связано другое, тоже очень сильное впечатление. В руки мне попалась толстая книга с оторванным началом. Я стал читать ее и ничего не понял, кроме рассказа на одной странице о короле, который предложил простому стрелку звание дворянина, на что стрелок ответил королю стихами. Ах, дай мне жить и кончить жизнь свободным селенином. Отец мой был мужик простой, мужик мне будет сыном. Ведь славы больше в том, когда наш брат простолюдин, окажется крупнее в делах, чем знатный господин. Я писал тяжелые эти стихи в тетрадь, и они много лет служили мне чем-то вроде посоха страннику, а может быть и щитом, который защищал меня от соблазнов и скверненьких поручений мещан, знатных господ той поры. Вероятно, в жизни многих юношей встречаются слова, которые наполняют молодое воображение, двигающие силой, как попутный ветер наполняет парус. Лет через десять я узнал, что это стихи из комедии о веселом стрелке о Джорджа Грине и о Робин Гуде, комедии, написанной в XVI веке предшественником Шекспира Робертом Грином. Очень обрадовался, узнав это, и еще больше полюбил литературу издревле верного друга и помощника людям в их трудной жизни. Да, товарищи, страх перед пошлостью и жестокостью жизни был хорошо испытан мною. Дошел я и до попытки убить себя, а затем на протяжении многих лет, вспоминая эту глупость, чувствовал жгучий стыд и презрение к себе. Я избавился от этого страха после того, как понял, что люди не так злы, как невежественны, и что не они и не жизнь пугает меня. А испуган я моей социальной и всяческой малограмотностью, моей беззащитностью, безоружностью пред жизнью. Именно так. И мне кажется, что вам следует особенно хорошо подумать над этим, потому что страхи, стоны и жалобы кое-кого из вашей среды тоже не что иное, как результат ощущаемой жалобщиками безоружности жизнью и их недоверием к своей способности бороться против всего, чем извне, а также изнутри угнетает человека старый мир. Вы должны знать, что люди, подобные мне, были одиночками и пасынками общества, а вас уже сотни. И вы родные дети трудового класса, который осознал свои силы, обладает властью и быстро учится ценить по заслугам полезную работу единиц. Вы имеете в лице рабочей крестьянской власти власть, которая должна и может помочь вам развить свои способности до совершенства, что она постепенно и делает, и делала бы гораздо более успешной, если бы ей не мешала жить и работать буржуазия, ее и ваш кровный враг. Вам нужно запасаться верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается преодолением препятствий, воспитанием воли, тренировкой ее. Необходимо учиться побеждать в себе и вне себя дряненькое наследие прошлого, а иначе, как же вы отречетесь от старого мира? Эту песню не стоит петь, если нет сил, нет желания делать то, чему она учит. Уже и маленькая победа над собой делает человека намного сильнее. Вы знаете, что тренируя свое тело, человек становится здоровым, выносливым, ловким. Также следует тренировать свой разум, свою волю. Вот одно из замечательных достижений такой тренировки. Недавно в Берлине демонстрировалась женщина, которая, держа в каждой руке по два карандаша, а пятый в зубах, могла одновременно писать пять различных слов на пяти разных языках. Это казалось бы совершенно невероятным и не потому, что физически трудно а потому что требует неестественного раздробления мысли. Однако это факт. С другой стороны, факт этот указывает, как в сущности бесплодно тратит человек свои блестящие способности в хаотическом буржуазном обществе, где для того, чтобы обратить на себя внимание, нужно ходить по улицам вверх ногами, устанавливать едва ли практически полезные рекорды скоростей движения, играть в шахматы одновременно с двадцатью противниками, достигать невероятнейших трюков в акробатике, и стихосложений, вообще героически и головоломно фокуснича для развлечения скуки присыщенных людей. Вам, молодежь, надо бы знать, что все действительно ценное, навсегда полезное и прекрасное, чего достигло человечество в областях науки, искусства, техники, создано единицами, которые работали в условиях невыразимо трудных, при глубоком невежестве общества, в враждебном сопротивлении церкви, своей корысти капиталистов, при капризных требованиях меценатов, покровителей науки, искусства. Надо помнить также, что среди творцов культуры много простых рабочих, каким был знаменитый физик Фарадей, каков Эдисон, что предельный станок изобрел цирюльник Аркрайт. Одним из лучших художников-гончаров был кузнец Бернар Палье. Величайший драматург Мира Шекспир – простой актер, так же, как великий Мольер. Таких примеров успешной тренировки людьми своих способностей можно насчитать сотни. Все это оказалось возможным для единиц, работавших, не имея того огромного запаса научных знаний, технических удобств, которыми обладает наша современность. Подумайте же, насколько облегчены задачи культурной работы у нас, в государстве, где поставлено целью полное раскрепощение людей от бессмысленного труда, от цинической эксплуатации рабочей силы, от эксплуатации, которая создает быстро вырождающихся богачей и грозит вырождением трудовому классу. Перед вами стоит совершенно ясное и великое дело отречения от Старого Мира и создания нового. Дело это начато, и по примеру нашего рабочего класса всюду растет. И какие бы препятствия ни ставил этому делу Старый Мир, оно будет развиваться. К нему постепенно готовится рабочий народ всей Земли, создается атмосфера сочувствия работе единиц, которые теперь являются уже не осколками коллектива, а передовыми выразителями творческой воли его. Перед такой целью, впервые смело поставленной во всей своей широте, вопрос, что делать, не должен бы иметь места. Трудно жить? Да так ли уж трудно? И не потому ли трудно, что возросли потребности? Что хочется много такого, о чем отцы ваши и не думали, чего они и не видели? И не стали ли вы излишне требовательны? Я знаю, разумеется, что среди вас есть уже немало таких, которым понятна радость и поэзия коллективного труда. Труда, который стремится не к тому, чтобы накопить миллионы копеек, а к тому, чтобы уничтожить пакостную власть копейки над человеком, самым великим чудом мира и творцом всех чудес на земле. Отвечаю на вопрос. Как я учился писать? Впечатления я получала непосредственно от жизни и от книг. Первый порядок впечатлений можно сравнить с сырьем, а второй с полуфабрикатом. Или, говоря грубо, чтобы сказать яснее, в первом случае передо мной был скот, а во втором снятая с него и отлично обработанная кожа. Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно французской. Мой дед был жесток и скуп, но я не видел, не понимал его так хорошо, как увидел и понял, прочитав роман Бальзака Евгения Гранде. Отец Евгении, старик Гранде, тоже скуп, жесток и вообще похож на деда моего» но он глупее и не так интересен, как мой дед. От сравнения с французом русский старик, нелюбимый мною, выиграл, вырос. Это не заставило меня изменить мое отношение к деду, но это было большим открытием. Книга обладает способностью доказывать мне о человеке то, чего я не вижу, не знаю в нем. Скучная книга Джорджа Эллиута Миддл Марч, книги Ауэрбаха, Шпильгагена, Показали мне, что в английской и немецкой провинции люди живут не совсем так, как в Нижнем Новгороде, на Звездинской улице, но немногим лучше. Говорят о том же, о своих английских и немецких копейках, о необходимости страха перед Богом и любви к Нему. Однако они так же, как люди моей улицы, не любят друг друга, а особенно не любят своеобразных людей, которые тем или иным не похожи на большинство окружающих. Сходства между иностранцами и русскими я не искал. Нет. Я искал различий, но находил сходства. Приятели деда, разорившиеся купцы Иван Щуров и Яков Котельников, рассуждали о том же и так же, как люди в знаменитом романе Текерея «Базар житейской суеты». «Я учился грамоте по псалтырю и очень любил эту книгу. Она говорит прекрасным музыкальным языком». Когда Яков Котельников, мой дед и вообще старики жаловались друг другу на своих детей, я вспоминал жалобы царя Давида Богу на сына своего, бунтовщика Авессалома. И мне казалось, что старики говорят неправду, доказывая один другому, что люди вообще, а молодые в особенности, живут все хуже, становятся глупее, ленивее, строптивы, небогобоязненны. Точно тоже говорили лицемерные герои Диккенса. Внимательно прислушиваясь к спорам сектантских начальщиков с попами, я замечал, что и те, и другие так же крепко держатся за слово, как церковники других стран, что для всех церковников слово «узда человеку», и что есть писатели, очень похожие на церковников. В этом сходстве я скоро почувствовал что-то подозрительное, хотя интересное. Никакой системы и последовательности в моем чтении, конечно, не было. Все совершалось случайно. Брат моего хозяина Виктор Сергеев любил читать французские бульварные романы «Ксавье де Мантепена», «Габорио», «Законе», «Бувье», а, прочитав этих авторов, наткнулся на русские книги, в которых насмешливо и враждебно описывались нигелисти революционера. Я тоже прочитал «Понургого стада» В.С. Крестовского, «Некуда» и «На ножах» Стебницкого-Лескова, «Марева-Клюшникова», «Взбаламученное море» Писемского. Интересно было читать о людях, почти ничем не похожих на людей, среди которых я жил, а скорее родственников каторжника, приглашавшего меня прогуляться с ним. Революционность этих людей осталась, конечно, непонятой мною, что и входило в задачи авторов, которые писали революционеров одной сажей. Случайно попались в мои руки рассказы Помеловского, Молотов и Мещанское счастье. И вот когда Помеловский показал мне томительную бедность мещанской жизни – Нищенство мещанского счастья. Я, хотя и смутно, а все-таки почувствовал, что мрачные нигилисты чем-то лучше благополучного Молотова. А вскоре за Помеловским мною была прочитана скучнейшая книга Зарубина «Темные и светлые стороны русской жизни». Светлых сторон я в ней не нашел, а темные стороны стали для меня понятнее и противнее. Плохих книг я прочитал бесчисленное количество, но и они были полезны мне. Плохое в жизни надо знать так же хорошо и точно, как хорошее. Знать надо как можно больше. Чем разнообразнее опыт, тем выше он поднимает человека, тем шире становится поле зрения. Иностранная литература, давая мне обильный материал для сравнения, удивляла меня своим замечательным мастерством. Она рисовала людей так живо, пластично, что они казались мне физически ощутимыми, и при я их видел всегда более активными, чем русские. Они меньше говорили... Больше делали. Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня как писателя оказала большая французская литература – Стендаль, Бальзак, Флобер. Этих авторов я очень советовал бы читать начинающим. Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы. Таких художников русская литература еще не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов. После множества бульварных романов, после Майнрида, Купера, Густава Эмара, Комсандю Райля, рассказы великих художников вызывали у меня впечатление чуда. Помню простое сердце Флобера, я читал в Троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно измучен рассказом, точно оглох, отслеп. Шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы – кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о неинтересной жизни кухарки, так взволновали меня. В этом был скрыт непостижимый фокус. И я не выдумываю, несколько раз машинально и как дикарь я рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк разгадку фокуса. Мне знакомы были десятки книг, в которых описывались таинственные и кровавые преступления. Но вот я читаю итальянские хроники Стендаля и снова не могу понять, как же это сделано. Человек описывает жестоких людей мстительных убийц, а я читаю его рассказы «Точно жития святых» или слышу «Сон Богородицы», повесть о ее хождении по мукам людей в аду. И уже совершенно поражен был я, когда в романе Бальзака Шагреневая кожа» Прочитал те страницы, где изображен пиру банкира и где одновременно говорят десятка-два людей, создавая хаотический шум, многогласие которого я как будто слышу. Но главное в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит. Вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур, гостей банкира. Вообще искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной – Совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака и французов. Книги Бальзака написаны как бы масляными красками, и когда я впервые увидал картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака. Читая безумные книги Достоевского, я не могу не думать, что он весьма многим обязан именно этому великому мастеру романа. Нравились мне и сухие, четкие, как рисунки пером, книги Гонкуров и Угрюмая, темными красками живопись Золя. Романы Гюго не увлекали, даже девяносто третий год я прочитал равнодушно. Причина этого равнодушия стала мне понятна после того, как я познакомился с романом Анатолия Франца «Боги жаждут». Романы Стендаля я читал уже после того, как научился многое ненавидеть, и спокойная речь, скептическая усмешка его очень утвердили мою ненависть. Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно. Однако я думаю, что вышло неплохо, и потому очень советую молодым писателям изучать французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике и у них учиться искусству слова. Большую русскую литературу Гоголя, Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Лескова я читал значительно позднее. Лесков, несомненно, влиял на меня поразительным знанием и богатством языка. Это вообще отличный писатель и тонкий знаток русского быта. Писатель все еще неоцененный по заслугам перед нашей литературой, а П. Чехов говорил, что очень многим обязан ему. Тоже, я думаю, мог бы сказать и о Ремезов. Указываю на эти взаимные связи и влияние для того, чтобы повторить знание истории и развития иностранной русской литературы необходимо писателю. Лет двадцати я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и чувствую кое-что не так, как другие. Это смущало и настраивало меня беспокойно, говорливо. Даже читая книги таких мастеров, как Тургенев, я думал иногда, что, пожалуй, мог бы рассказать, например, о героях записок охотника иначе. Не так, как это сделано Тургеневым. В эти годы я уже считался интересным рассказчиком. Меня внимательно слушали грузчики, булочники, басики, плотники, железнодорожные рабочие. Странники по святым местам и вообще люди, среди которых я жил. Рассказывая о прочитанных книгах, я чаще всего ловил себя на том, что рассказывал неверно, искажая прочитанное, добавляя к нему что-то от себя, из своего опыта. Это происходило потому, что факты жизни и литература сливались у меня в единое целое. Книга такое же явление жизни, как человек. Она тоже факт живой, говорящий, и она менее вещь, чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком. Слушали меня интеллигенты и советовали. «Пишите! Попробуйте писать!» Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства, от желания выговорить все, что тяготило и радовало меня. Хотел рассказать, чтобы разгрузиться. Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня точно у истерика стоял ком в горле, и мне хотелось кричать что стекольщик Анатолий, мой друг, талантливейший парень, погибнет, если не помочь ему, что проститутка Тереза хороший человек и несправедливо, что она проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, так же, как не видят, что Матица – старуха нищая, умнее, чем молодая начитанная акушерка Яковлева. Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга — красивая река, крендельщик-кузин и иуда-предатель, а жизнь — сплошное свинство и тоска, убивающая душу. Стихи писал ей легко, но видел, что они отвратительны, и презирал себя за неумение, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже — И очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу не решался. Она казалась мне труднее стихов. Она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной крепкой кладки слов. Но все-таки стал пробовать себя и в прозе, избрав, однако, стиль прозы ритмической, находя простую, непосильной мне. Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным. В ритмической прозой я написал огромную поэму «Песнь старого дуба». В.Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои размышления по поводу статьи «Круговорот жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале «Знания». Статья говорила о теории эволюции. Из нее в памяти моей осталась только одна фраза. Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. И, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции. Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к ритмической прозе и спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ «Дед Архип», сказал, что напрасно я сдобрил рассказ чем-то похожим на стихи. Я ему не поверил, но дома, просмотрев рассказ, горестно убедился, что целая страница описания «Ливня в степи» написана мною именно этой проклятой ритмической. Она долго преследовала меня незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы. Я начинал рассказы какими-то поющими фразами, например так «Лучи луны прошли сквозь ветви кизеля и цепкие кусты держи дерева». И потом в печати мне было стыдно убедиться, что лучи луны читаются как лучины, а прошли не то слово, какое следовало поставить. В другом рассказе у меня извозчик извлек из кармана кесет. Эти три из рядом не очень украшали томительно бедную жизнь, Вообще я старался писать красиво. Пьяный, прижавшись к столбу фонаря, смотрел, улыбаясь на тень свою. Она вздрагивала. А ночь, по моим же словам, была тихая, лунная. Такими ночами фонари не зажигали. Тень не могла вздрагивать, если нет ветра, и огонь горит спокойно. Такие описки и обмолвки встречались почти в каждом моем рассказе, и я жестко ругал себя за это. Море смеялось. Писал я и долго верил, что это хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей. «А печь стоит у вас не так», — заметил мне Л. Н. Толстой, говоря о рассказе «26 и одна». Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня. А Пычехов сказал мне о Медынской Фоме Гордееве. «У нее, батенька, триуха! «Одно на подбородке. Смотрите!» «Это было верно. Так неудачно я посадил женщину к свету». Такие будто мелкие ошибки имеют большое значение, потому что они нарушают правду искусства. Вообще крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногими было сказано много, чтобы словам было тесно, мыслям просторно, чтобы слова дали живую картину, кратко отметили основную черту фигуры, укрепили сразу в памяти читателя движение – ход и тон речи изображаемого лица. Одно дело окрашивать словами людей и вещи, другое изобразить их так пластично, живо, что изображенное хочется тронуть рукой, как часто хочется потрогать героев, войны и мира у Толстого. Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно, я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке. Волнистая равнина вся исклестана серыми дорогами, и пестрый городок окуров посреди ее, как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони. Мне показалось, что я написал хорошо, но когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку конфет. Вообще слова необходимо употреблять с точностью самой строгой. Вот, например, из другой области была сказана «религия опиум». Но врачи дают опиум больным как средство, утоляющее боль. Значит, опиум полезен человеку. А о том, что опиум курят, как табак, и что от курения опиума люди погибают, что опиум-яд значительно более вредный, чем водка-алкоголь, широким массам неизвестно. Мои неудачи всегда заставляют меня вспоминать горестные слова поэта. Нет на свете мук сильнее муки слова. Но об этом гораздо лучше, чем я, говорит А. Г. Горнфельд, Книжки «Муки. слова, изданной Госиздатом в 1927 году. Очень хорошую книжку эту я усиленно рекомендую вниманию молодых товарищей по Перу. «Холоден и жалок нище наш язык», – сказал, кажется, нацин, и редкий из поэтов не жаловался на нищету языка. Я думаю, что это жалобы на нищету не русского, а вообще человеческого языка, и вызывает их то, что есть чувства, и мысли неуловимые, невразимые словом. Именно об этом прекрасно говорит книжка Горнфельда. Но минуя неуловимое слово, русский язык неисчерпаемо богат, и все обогащается с быстротой поражающей. Чтобы убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить запасы слов, лексиконы Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем, Леонида Леонова. Последний сам в печати заявил, что он идет от Достоевского, Он мог бы сказать, что в некоторых отношениях укажу на оценку разума. Он зависим и от Льва Толстого. Но обе эти зависимости таковы, что свидетельствуют лишь о значительности молодого писателя и отнюдь не скрывают своеобразие его. В романе «Вор» он совершенно неоспоримо обнаружил, что языковое богатство его удивительно. Он уже дал целый ряд своих, очень метких слов, не говоря о том, что построение его романа изумляет своей трудной и затейливой конструкцией. Мне кажется, что Леонов – человек какой-то своей песни, очень оригинальной. Он только что начал петь ее, и ему не может помешать ни Достоевский, никто иной. Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, сырой язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял, это был Пушкин. Он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его. Художник чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его. Он голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше, и чем лучше будет знать прошлое, тем более понятным явится для него настоящее время. Тем сильнее, глубже почувствует он универсальную революционность нашего времени и широту его задач. Обязательно необходимо знать историю народа и также необходимо знать его социально-политическое мышление. Ученые, историки культуры, этнографы указывают, что это мышление выражается в сказках, легендах, пословицах и поговорках. Именно пословицы и поговорки выражают мышление народной массы в полноте особенно поучительные. И начинающим писателям крайне полезно знакомиться с этим материалом. Не только потому, что он превосходно учит экономии слова, речевой сжатости и образности, а вот почему. Количественно преобладающим населением страны Советов является крестьянство. Та глина, из которой история создавала рабочих, мещан, купцов, попов, чиновников, дворян, ученых и художников. Мышление крестьянства наиболее усердно воспитывалось церковниками государственной церкви и отколовшимися от нее сектантами. Оно издавна приучено думать в готовых окостеневших формах, какими и являются пословицы и поговорки, большинство которых ничто иное, как сжатое поучения церковников. Сильную руку — Богу судить. Подумаешь горе, раздумаешь Божья воля. Где смерть подумал, там Бог не был. Ты Богу угоди, а сам думать погоди. Тише едешь, дальше будешь. Не в свои сани не садись. Всяк сверчок знай свой шесток. Существуют сотни таких пословиц, и в любой из них легко можно открыть спрятанные за словами поучения библейских пророков, отцов церкви, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла и Иерусалимского и других. Когда я читал книги консерваторов, охранителей и защитников самодержавного строя, в книгах этих я не находил ничего нового для себя, именно потому что каждая страница их повторяла в развернутой форме, в расширенном толковании, то или другую из пословиц, с детства знакомых мне. Было совершенно ясно, что вся премудрость консерваторов, Кэлеонтьева, Кэпобедоносцева и других, пропитана той народной мудростью, в которой наиболее крепко сжата церковь в гость. Есть, разумеется, значительное количество пословиц другого смысла. Например, нам жить в кротости, а с палкой по кости. Богом барину телятинка жарена, а мужику хлебушка краюха да вуха. «Живем нетужим, бар не хуже, они на охоту, мы на работу, они спать, а мы опять, они выспятся да зачай, а мы цепами качай». Вообще, пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слова, как пальцы в кулак, и развертывать слова, крепко сжатые другими». Развертывать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них враждебная задачам эпохи – мертвое. Я очень много учился на пословицах, иначе на мышлении афоризмами. Помню такой случай. Мой приятель, балакур Яков Солдатов, дворник метет улицу. Метла новенькая и отмызгана. Посмотрел Яков на меня, подмигнул веселым глазом и сказал – «Хороша метла, а сырье не вымести дотла, я его подмету, а соседи поднесут». Мне стало ясно, дворник верно сказал. Если даже и соседи подметут участки свои, ветер нагонит ссору с других улиц. Если и все улицы города почистятся, пыль прилетит с поля, с дорог и с других городов. Работа около собственного дома, конечно, необходима. Но она будет богаче результатами, если ее расширить на всю свою улицу, на весь город, на всю землю. Так можно развернуть поговорку. А вот пример того, как она создается. В Нижнем Новгороде начались заболевания холеры, и какой-то мещанин стал рассказывать, что доктора морят больных. Губернатор Баранов приказал арестовать его и отправить на работу санитаром в холерный барак. Но проработав некоторое время, мещанин будто бы благодарил губернатора за урок, А Баранов сказал ему, окунувшись башкой в правду, врать не станешь. Баранов был человек грубый, но не глупый. Я думаю, что он мог сказать такие слова. А впрочем, все равно, кто их сказал. Вот на таких живых мыслях я учился думать и писать. Эти мысли дворников, адвокатов, бывших и всяких других людей я находил в книгах, одетыми в другие слова. Таким образом, факты жизни и литературы взаимно дополняли друг друга. О том, как создаются мастерами слова, типы и характеры, я уже говорил выше, но, может быть, следует указать два интересных примера. Фауст Гёте – один из превосходнейших продуктов художественного творчества, которое всегда выдумка, вымысел, или вернее домысел и воплощение мысли в образ. Фауста я прочитал, когда мне было лет двадцать, а через некоторое время узнал, что лет за двести до немца Гёте о Фаусте писал англичанин Кристофер Марлоу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 Среди этих людей были честные мечтатели, фанатики идей, но были и шарлатаны и обманщики. Вот бесплодность усилий этих единиц достичь высшей власти и была осмеяна в истории приключений средневекового доктора Фауста, которому и сам черт не помог достичь все знания, бессмертия. А рядом с несчастной фигурой Фауста была создана фигура тоже известная всем народам: в Италии это Пульчинелла, в Англии Понч, в Турции Карапет. У нас Петрушка. Это непобедимый герой народной кукольной комедии. Он побеждает всех и все. Полицию, попов, даже черта и смерть. Сам же остается бессмертен. В грубом и наивном образе этом трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что в конце концов именно он преодолеет все и всех. Эти два примера еще раз подтверждают сказанное выше. Анонимное творчество, то есть творчество каких-то неизвестных нам людей – Тоже подчиняется законам абстракции отвлечение характерных черт той или иной общественной группы и конкретизация обобщения этих черт в одном лице этой группы. Строгое подчинение художника этим законам и помогает ему создавать типы. Так Шарль де Костерс сделал Тиля Улиншпигеля, национальный тип Фламанса, Роман Ролан, бургунца Кола Брюньона, Альфонс Доде, провансальца Тартарана. Создавать такие яркие портреты типичных людей возможно только при условии хорошо развитой наблюдательности, умения находить сходство, видеть различия, только при условии учиться, учиться и учиться. Где отсутствует точное знание, там действуют догадки, а из десяти догадок – девять ошибки. Я не считаю себя мастером, способным создавать характеры и типы художественно равноценный типом и характером Обломова, Рудина, Рязанова и так далее. Но все же для того, чтобы написать Фому Гордеева, я должен был видеть не один десяток купеческих сыновей, неудовлетворенных жизнью и работой своих отцов. Они смутно чувствовали, что в этой однотонной томительно бедной жизни мало смысла. Из таких, как Фома, осужденных на скучную жизнь и оскорбленных скукой, задумавшихся людей – в одну сторону выходили пьяницы прожигатели жизни хулиганы а в другую отлетали белые вороны как сава морозов на средство которого издавалась ленинская искра как пермский пароходчик н а мешков снабжавший средствами партию эсеров калужский заводчик гончаров москвич эн шмидт и еще многие отсюда же выходили и такие культурные деятели как череповецкий городской голова Милютин и целый ряд московских, а также провинциальных купцов, весьма умело и много поработавших в области науки, искусства и так далее. Крестный отец Фомы Гордеева Маякин тоже сделан из мелких черточек, из пословиц, и я не ошибся. После 1905 года, после того, как рабочие и крестьяне вымостили для Маякиных дорогу к власти своими телами, Маякины, как известно, играли немалую роль в борьбе против рабочего класса. Да и теперь еще мечтают вернуться на старые гнезда. Молодежь ставит мне вопрос, почему я писала о босиках. Потому что, живя в среде мелкого мещанства, видя пред собой людей, единственным стремлением которых было стремление жульнически высасывать кровь человека, сгущать ее в копейки, а из копеек лепить рубли, я тоже, как девятнадцатилетний корреспондент мой, всем своим трепетом возненавидел эту комариную жизнь обыкновенных людей, похожих друг на друга» как медные пятаки на одного года. Босики явились для меня необыкновенными людьми. Необыкновенным в них было то, что они люди деклассированные, оторвавшиеся от своего класса, отвергнутые им, утратили наиболее характерные черты своего классового облика. В Нижнем, в Миллионке, среди Золотой роды дружно уживались бывшие зажиточные мещане с моим двоюродным братом Александром Кашириным, кротким мечтателем с художником-итальянцем Тантини, учителем гимназии Гладковым, бароном Б., с помощником полицейского пристава, долго сидевшим в тюрьме за грабеж, и со знаменитым вором Николкой Генералом, настоящая фамилия которого была Фандерфлит. В Казани на стеклянном заводе жило человек двадцать таких же разношерстных людей, студент Радлов или Радунов, старик трепичник отбывший десять лет каторги, бывший лакей губернатора Андреевского, Васька Грачик, машинист Радзиевич, сын священника, белорус, ветеринар Давыдов. В большинстве своем люди эти были нездоровы, алкоголики. Жили они не без драк между собою, но у них хорошо было развито чувство товарищеской взаимопомощи. Все, что им удавалось заработать или украсть, пропивалось и проедалось вместе. Я видел, что хотя они живут хуже обыкновенных людей, но чувствуют и сознают себя лучше их. И это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег. А некоторые из них могли бы копить, у них еще остались признаки хозяйственности и любовь к порядочной жизни. Копить они могли бы потому, что Васька Грачек, ловкий и удачливый вор, приносил им нередко свою добычу и сдавал ее казначею Радзиевичу, который распоряжался хозяйством завода бесконтрольно, и был удивительно мягкий безвольный человек помню несколько сцен такого рода кто-то украл и принес хорошие охотничьи сапоги решено было пропить их но радиевич больной за несколько дней перед этим избитой полицией сказал что пропить следует только голенища а головки отрезать и дать студенту он ходит в разваливающихся опорках застудит ноги сдохнет а человек хороший головки отрезали Но старый каторжанин предложил сшить из голенич две пары лаптей, одну для себя, другую для Радзиевича, так и не пропили сапоги. Грачик объяснял свою дружбу с этими людьми и щедрую помощь им своей любовью к образованным. «Я брат образованного человека, люблю пуще красивейшие женщины», — говорил он мне. Это был странный человек, черноволосый, с тонким красивым лицом, с хорошей улыбкой, всегда задумчивый, и малословный. Он вдруг взрывался буйным, почти бешеным весельем. Плясал, пел, рассказывал о своих удачах, обнимался со всеми. Точно уходил на войну, на смерть. На его средства в задней мокрой улице, где теперь московский вокзал, в подвале трактира Бутова кормилось человек восемь каких-то нищих, стариков и старух. А среди них молодая сумасшедшая женщина с годовалым ребенком. Вором он стал так. Будучи лакеем губернатора, провел ночь со своей возлюбленной а утром, возвращаясь домой похмельный, выхватил у бабы-молочницы стойку молока и начал пить. Его схватили, стал драться. Строгий мировой судья Калантаев, великий либерал, посадил его в тюрьму. Васька, отсидев срок наказания, залез в кабинет Калантаева, изорвал у него бумаги, стащил будильник, бинокль и снова попал в тюрьму. Я познакомился с ним, когда его после неудачной кражи в татарской слободе преследовали ночные сторожа.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 а сами по себе лучше тех, кто живет хорошо. Изображенного мною в бывших людях содержателя ночлежки кувалду я увидел впервые в камере мирового судьи Калантаева. Меня поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в плохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение с которым он возражал полицейскому обвинителю и потерпевшему, трактирщику избитому кувалдой. Также изумлен был я беззлобной насмешливостью одесского босяка рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе «Челкаш». С этим человеком я лежал в больнице города Николаева, Херсонского. Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные зубы, улыбку которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу. «Так и пустил я его с деньгами! Иди, и болван, ешь кашу!» Он мне напомнил благородных героев Дюма. «Из больницы мы вышли вместе». И, сидя со мною в люнетах лагеря за городом, угощая меня дыней, он предложил «Может, займешься со мной хорошим делом? С тебя, думаю, толк будет». Я был очень польщен этим предложением, но в ту пору я уже знал, что есть дело более полезное, чем контрабанда и воровство. Так вот чем объясняется мое пристрастие к босикам – желанием изображать людей необыкновенных, а не людей нищеватого, мещанского типа. Тут, конечно, сказалось и влияние иностранной и прежде других французской литературы, более красочной и яркой, чем русская, но главным образом тут действовало желание прекрасить за свой счет вымыслом томительно бедную жизнь, о которой говорит пятнадцатилетняя девушка. Это желание, как я уже сказал, называется романтизмом. Некоторые критики считали мой романтизм отражением философского идеализма. Я думаю, что это неправильно. Философский идеализм учит, что над человеком, животным и над всеми вещами, которые человек создает, существуют и главенствуют идеи. Они служат совершеннейшими образцами всего творимого людьми, и человек в деятельности своей вполне зависит от них. Вся его работа сводится к подражанию образцам, идеям бытия которых он якобы смутно чувствует. С этой точки зрения где-то над нами существует идея кандалов и двигателя внутреннего сгорания – Идея туберкулезной бациллы и скорострельного оружия. Идея жабы, мещанина, крысы и вообще всего, что существует на Земле и что создается человеком. Совершенно ясно, что отсюда вытекает неизбежность признать бытие творца всех идей. Какое-то существо, зачем-то создающее орла и вожь, слона и лягушку. Для меня не существует идеи в ней человека. Для меня именно он является творцом всех вещей и всех идей. Именно он чудотворец и в будущем владыка всех сил природы. Самое прекрасное в мире нашем то, что создано трудом, умной человеческой рукой. И все наши мысли, все идеи возникают из трудового процесса, в чем убеждает нас история развития искусства, науки, техники. Мысль приходит после факта. Пред человеком я потому преклоняюсь, что кроме воплощения его разума, его воображения, его домысла, не чувствую и не вижу ничего в нашем мире. Бог есть такая же человечья выдумка, как, например, светопись, с той разницей, что фотография фиксирует действительно сущее, а Бог – снимок с выдумки человека о себе самом, как о существе, которое хочет и может быть всезнающим, всемогущим и совершенно справедливым. И если уж надобно говорить о священном, так священно только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть. Священная его ненависть ко всему житейскому хламу, созданному им же самим. Священное его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей. Священен его труд. 1928 год